Глава 29. Выбирались из подземелья мы долго. И дело даже не в том, что мы оказались слишком далеко от поверхности. Проблема была в раненых. Мы еще не настолько сошли с ума, чтобы расслабиться, положиться на удачу и задействовать в транспортировке тех, кто владел магией или мог держать оружие. Девушку пришлось нести на руках. Парня и еще двоих мужчин тащить практически на себе. Не сказать, что наша инвалидная команда от этого выиграла в скорости, маневренности и убойности. Да, да и вообще, из более-менее владеющих магией на данный момент у нас было аж три человека. Их давно не брали в лабораторию, и они успели подкопить резерв. Причем среди них была одна целительница, у которой и так много работы помимо защиты выживших. Так что остальные просто похватали все доступное оружие, какое нашли. А нашли мы кое-что интересное. При обыске того, что осталось от кабинета демона, в одном из ящиков стола была обнаружена странная штука, мною потом опознанная как пистолет. Глок был новой модификации но видно, что уже не раз использованный. Скорее всего, рогатый просто обучался им владеть. Что ж, мужик шёл в ногу со временем. Более того, я нашла коробку патронов и две запасные обоймы. Живём. — Ты уверена, что тебе нужна эта штука? — В отличие от меня, чуть не скачущая от восторга, Кира земное оружие насторожило. «У меня магии по нулям. Ни на что, кроме проверки общей обстановки, я сейчас не способна. А этим можно не только защититься, но и нападать. Что-то я в этом сильно сомневаюсь. А если я тебе скажу, что на расстоянии в сорок метров из него можно насмерть поразить любого мага, даже через щит, если поднапрячься и хорошо прицелиться, то дистанция увеличится до пятидесяти». «Учитывая то, что лук у нас хоть и есть, но питать стрелы особо некому. Это может быть реальным подспорьем». «Ладно, играйся», — фыркнул он. «Знаешь что? Между прочим, Земля — несколько более развитый мир, чем Шалая. А уж в средствах убийства себя подобных нам вообще равных нет. Я просто клокотал от праведного гнева, потому что любовь к огнестрельному оружию мне привил отец, и такое отношение мне было неприятно». Да и я сейчас отчетливо поняла, что очень скучала без тира. Кир решил в ссору не продолжать, а отошел командовать боевым построением нашей команды. «Я пойду впереди!» «Нет», — ответил он, даже не поворачиваясь. «Кир, у меня есть оружие. К тому же я ментальный маг. Уж опасность я смогу почувствовать раньше, кто бы ты ни была». Мой парень по лицу было видно хотел сначала отмахнуться, но все же разум взял верх. «Хорошо». «Впереди иду я, Алина и лорд Винас с луком. Если кто-то будет отставать или не сможет больше идти, не геройствуйте, скажите лучше сразу». Так мы поковыляли наружу. Смешно, но на несколько коридоров и четыре лестничных пролета мы затратили почти два часа. Именно настолько все было плохо. И спасать нас тоже почему-то никто не торопился. Впрочем, был и положительный момент. Я смогла подкопить резерв, даже несмотря на постоянное напряжение. Ведь неизвестно, что или кто там впереди. Да и пистолет неудобно постоянно нести в руках. Но я ощущала себя всё лучше и лучше. Мне кажется, что барьер как-то подавлял и нарушал эмоциональный баланс. Хотя выяснилось, что так только у меня. Возможно, это из-за того, что я ментальщик и лучше чувствую тонкие планы вокруг. А может, просто потому, что провела тут меньше времени. Правда, потом я поняла, что дело не в этом. Те, у кого выкачивали магию насильно, восстанавливались очень медленно. И дело было вовсе не во внешних ограничениях, а в артефактах, с помощью которых это делалось. Такую теорию высказала Карри. Что ж, ей как лекарю виднее. Да и в целом это логично, потому что у нас с Киром проблем не было. Барон Рахон, теневик, подтвердил, что у него резерв наполняется тоже быстрее, чем у других. Впрочем, ему это особо не помогло. потому что он на ногах еле держался. Его тоже пытались заставить превратиться в демона и пытали, вот только шантажировать оказалось неким. Ну нет, у него ни не дружащий с головой суженой Наконец мы вышли на белый свет из какого-то служебного входа. Не сказать, чтобы у меня отключились при этом все чувства, но все же яркое солнце и море звуков несколько дезориентировали. Это очень неприятно, когда ты стоишь, пытаясь проморгаться, а твоя интуиция рёт благим матом, чтобы ты бежала спасаться. Через несколько секунд я всё же увидела поднимающийся над лесом густой чёрный дым и языки пламени, мечущиеся по верхушкам деревьев. Потом почувствовала едкий запах гари. С лесными пожарами я никогда не сталкивалась лично, но видела по телевизору и читала, поэтому знала, что самое опасное из них — верховой». Так как и понимала, что бежать бесполезно. Даже здоровые люди от такого огня не убегут. «Кир, надо назад!» «Лорд Винос!» — голос Лора был спокоен. «Как у вас с магией? Сможете послать встречный пожар?» «Могу попробовать!» — скривился тот в ухмылке. «Только не уверен, что это поможет. Тогда, может, водой потушить или воздухом?» — спросила я, прекрасно понимая, что у меня на это сил не хватит. «Мы не знаем причину. Есть виды пламени, которые так не потушить». «Ох, не нравится мне лицо Кира, и я совсем не понимаю, почему он высматривает что-то в воздухе, хоть этому и мешает чёрный дым. Что там такое может быть?» Впрочем, моя интуиция тоже считала, что опасности сходят именно сверху. Сначала в антрацитовых клубах, перемешанных с искрами, мелькнуло что-то красное, что-то очень странное. Потом сверкнули языки пламени, даже не так, это было как будто огонь кто-то выдохнул. «Эй, Кир!» Я потрясла парня за плечо. Голос мой срывался, глаза слезились, а дышать из-за пепла становилось все сложнее. Хоть пожары был еще далеко. «Что это за чертовщина?» «Почти угадала. Это драконы!» «Лорд Винос, ваш выход!» Он кивнул лучнику. «У мага было отличное в нашей ситуации сочетание силы — огонь и воздух». На расстоянии полета стрелы он поджег несколько деревьев и ветром погнал стихию навстречу верховому пожару. Не знаю уж, сыграла роль то, что теневик еще не восстановил все силы, или дело в другом, но это было как небольшой костерок против взрыва газопровода. Такая же примерно разница. Пожар, который устроил лорд, только занимался, и, столкнувшись с адским пламенем драконов, ничего не мог ему противопоставить. Впрочем, силой воздуха всё же удалось немного переправить огонь в сторону от нас. Возможно, мы задохнёмся, но хоть не сгорим, и то хорошо. Тут опять в клубах дыма мелькнуло объятые языками пламени существо и, медленно сопротивляясь потокам воздуха, вылетело на открытую местность. Я себе представляла дракона как крылатую ящерицу из наших легенд. В книгах и вложенной мне в голову информации подробного описания не было. уделялось больше внимания их человеческой форме. Точнее, как отличить эту чешуйчатую пакость от обычного мага-огня? А вот животную постась как-то не особо затрагивали. Хотя они на самом деле не оборотни, и правильнее сказать, что это боевая трансформация, а не звериная. Альтер-эго. Так вот, дракон более всего напоминал не ящерицу, а феникса. Это была когтистая птица — Нечто вроде орлана, только покрытое не перимя, а мелкими чешуйками-пластинами, каждая из которых полыхала огнем. Просто горела, но не сгорала. Жуть! Тварь плюнула пламенем в сторону здания, и верхние этажи начали медленно, но неотвратимо оплавляться. Прямо как воск! Это какой же температуры должен быть огонь, чтобы прямо на глазах растопить до такого состояния камень и металл? Дерево же, используемое для перекрытия, мгновенно вспыхивало и превращалось в пепел. «Надо отступать», — предложила я, пока все глазели на это безобразие, не проранив ни слова. «Спрячемся в подвале, переждем. Даже если нас завалит, выберемся, когда магию подкопим». «Нас не завалит, нас расплавит вместе с этими катакомбами». «Но драконы же здесь были всегда. Наверняка есть убежище», — не отступала я. «Умирать как-то не хотелось». Если оно и есть, то нам неизвестно где. Точно не в подвале, слишком мелко. Если они захотят достать оттуда наши хрустящие тушки, то достанут. Так что ты предлагаешь, ждать здесь, пока нас поджарят, или пока не задохнёмся? Нет. Кир, как мне показалось, немного смутился. Готовится к бою. Все, у кого есть магия, бьём по тварям. Уязвимое место шеи, сочленение тела и крыльев. Их надо свалить на землю, а там разберёмся. «Да, отличный план. Особенно мне понравился про «разберемся». Как бы с нами, самими тут не разобрались, превратив в угольки». В этот момент из дыма вынырнул дракон. Мне показалось, что этот был немного меньше предыдущего, но я была в этом не совсем уверена. «По моей команде!» Кира вглядывался в приближающуюся махину величиной с двухэтажный дом. Она была уже совсем рядом. «Давай!» Все два с половиной коллеги начали закидывать несчастного дракошу заклинаниями. Хорошо, хоть ума хватило делать это не с открытого места, а из-за угла усадьбы. А то, сдаётся мне, при таком уровне управления нас тут всех перебьют. Что-то я начинаю в командирских качествах Кира слегка разочаровываться. Более того, я почти уверена, что в катакомбах нам бы ничего не грозило. Хотя, если я не права, быть вплавленной в камень тоже как-то не очень хочется». Тем временем маги закидывали тварь заклятиями, которые не причиняли ей вреда. Вода превращалась в пар на подлёте, огонь не опалял. Землю вообще на такой высоте не применить. Только воздух мог повредить этому существу. Кир решился применить опять теневые клинки. Получилось даже почти успешно. Один попал под крыло, а ещё два в корпус. Дракон чуть завалился на бок, но всё же выправился и смог продолжить полёт. Если он и ранен, то не слишком сильно. А наши и без того невеликие резервы окончательно истощились. Более того, к этой твари присоединилась ещё одна. Чёрт! Я достала пистолет, который временно спрятала в карман куртки проверила обойму. и того у меня три магазина по семнадцать патронов. Это только кажется, что много, на самом деле я не стреляла уже больше года. А расстояние и то, что эти пироманы пикируют от солнца, вовсе не упрощают мою задачу. Для того, что я задумала, нужно было выйти из-за угла. Поскольку обиженная тварь только что устроила тут небольшой пал, идти было неприятно. Нет, трава мгновенно прогорела, но всё равно подсознательно опасаешься, что вот сейчас огонь вернётся, и начнут плавиться ботинки. Взяла пистолет двумя руками, прицелилась. Эх, может, если не попаду, то хоть отгоню... Солнце, конечно, мешало, но не попросишь же их летать в другом направлении, чтобы мне стрелять было удобно. Вдох, выдох, ещё один вдох, задержать дыхание. Выстрел, несмотря на гул огня, прогрохотал неожиданно громко. Я, разумеется, не попала. Глаза уже слезились, но я истратила ещё три патрона, а потом пришлось прятаться за стену. А ты ага, скорее уж привлекла. Переждав очередную атаку твари, я опять высунулась и увидела чудную картину. Как раненый киром дракон, думаю, это был он, потому что я летал немного неровно, просто кружит над другим концом здания. Теперь солнце не мешало. Лор пытался мне что-то сказать, но меня уже захватил азарт, и я не стала обращать внимания. Кроме того, от звука выстрела все еще звенело в ушах, отвыкла задержала дыхание, совместило уровень мушки и целика. Сразу три пули, одна за другой, ушли в мишень. Как же классно, как я давно не стреляла. У меня было ощущение, что я дома, на земле. А самое приятное, что тварь дёрнулась, попыталась отлететь, но закрутилась в воздухе. Тяжело стрелять по летящей цели? Нет, тяжело стрелять по вертящейся в штопоре цели. Тем не менее, я попала ещё как минимум раз. Дракот дернулся, огонь на его чешуйках погас, и он вонзился в землю, даже не пытаясь сесть или затормозить. Все, один есть. Меня кто-то схватил за шкирку и буквально втянул в одно из окон. Я краем глаза успела только заметить, как на бреющем полете над зданием проплывают две огромные туши, заливая все огнем. Кир обхватил моё лицо руками, и я, по его взгляду, поняла, что он никак не может решить, отвесить мне за трещину или обнять крепче. «Сумасшедшая моя, да что с тобой делать-то?» — прошептал он мне в губы, потом прижался в мягком поцелуе. «Ну вот зачем ты это сделала, а?» «Что?» — не поняла я. «Чего ты не так?» «Их нужно было отпугнуть или ранить, но, убив, мы только ухудшили своё положение». «Теперь они не успокоятся, пока не превратят тут все в пепел». «Мог бы и предупредить. Я тебе кричал, но ты, похоже, не слышала. А подходить я побоялся. Но если это штука...» — он красноречиво посмотрел на пистолет. «Может пробить огненный щит и шкуру дракона, то мне вовсе не хотелось бы под нее попасть». «Ладно, и что теперь делать?» «Постарайся продать свою жизнь подороже», — ответил один из парней. следующие четверть часа мы пытались не только не погибнуть, но и ранить хоть кого-то из драконов. К сожалению, стрельба требовала определенного количества времени на выбор позиции и прицеливание. В этом плане с магией было как-то попроще. Посылаешь в направлении врага технику, увернулся, он молодец, не увернулся, ну, такова жизнь. От пули защититься, конечно, сложнее. Но в то же время я не настолько хороший стрелок, чтобы выдавать тут из обычного глока автоматные очереди. В общем, я даже не успела пока опустошить вторую обойму, потому что меня замечали уже с первым выстрелом, и приходилось прятаться. Правда, пару раз я атаковала и магией. Ледяные иглы, мои любимые, расплавлялись на подлёте, а вот воздушные клинки чуть порезали горло одной из тварей. Впрочем, эффект был от этого почти нулевой, а резерв неожиданно закончился. Как же вовремя я нашла пистолетик-то. Прямо моя прелесть. Никому не отдам, даже если попытаются забрать». но ситуация становилась только хуже. Прятаться в здании даже на нижних этажах стало уже небезопасно. Во-первых, начали проваливаться перекрытия, а во-вторых, драконы пероманили всё ниже и ниже. Как я понимаю, они не приходили в восторг от идеи спуститься совсем, но желание нас поджарить было сильнее. Вот один из них опустился на землю, и когда его ноги коснулись поверхности, перед нами была уже не чешуйчатая тварь, а обычный человек — с длинными чёрными волосами в красном, с золотом мантии и чёрном полувоенном кителе. Дикое сочетание, но красивое. Он шёл по двору усадьбы и заливал пламенем, сочившимся из рук этажи До нас ему было далеко, но рано или поздно он и сюда доберётся. «Что делать будем?» — спросила Карри. «Надо уходить в лес», — ответил барон Рахон. «Другого выбора у нас всё равно нет. Здесь оставаться погибнем». «А если сможем прикрыться щитами?» — уточнила я. «Нет, малыш, это драконьи пламя. Обычные щиты тут бесполезны». «Тогда я его задержу. Думаю, даже смогу убить». Я сорвалась с места и побежала в сторону бушующего огня, чтобы Кер не успел меня задержать. Но он тут же поравнялся со мной. «Одна ты не пойдешь, я прикрою, если что». Пришлось поискать удобное место, чтобы и я могла действовать, и нас не сразу поджарили. Решили не лезть на второй этаж, потому что с точки зрения стрельбы это удобно, но вот экстренно эвакуироваться оттуда вряд ли получится. А ещё хорошо то, что дальнобойная дальнобойность драконьей магии метров 30-40, в то время как я могу бить на большей дистанции. Теоретически, потому что я ни разу не снайпер и уверенно стреляю тоже метров с 30, а дальше уже как пойдёт. Пошло плохо. Я заняла позицию окна на первом этаже, выровняла дыхание и выстрелила. Не попало. Еще несколько выстрелов, и наш противник начал сокращать расстояние, скачками, приближаясь на дистанцию атаки. Пришлось срочно убегать. Так мы и играли в кошки-мышки. Я даже попала один раз, но, видимо, не смертельно. После последней бесплодной попытки достать дракона, я поняла, что расстреляла все патроны, а заряжать обоймы времени нет. всего добегались». Мы со всей доступной нашим раненым скоростью рванули на другую сторону, чтобы скрыться в лесу. Но там нас же ждали баражирующие в воздухе, как настоящие истребители-драконы. До первых деревьев было метров сто, добежать да никто не успеет. Кир прижал меня к себе настолько крепко, что, кажется, что-то сломал, но я не сопротивлялась. «Надеюсь только, что умрем мы быстро». Но тут я почувствовала изменения в магическом фоне, какие-то колебания. Вскинула голову, лора остальные тоже начали осматриваться. На поляне стали вспыхивать порталы, из которых один за одним выскакивали военные, много военных. Они тут же вступили в бой с драконами, даже не разведав обстановку. Судя по звукам, с той стороны усадьбы творилось то же самое. У чешуйчатых тварей не было шансов. Кого-то смогли убить, но большинство просто отогнали. Лес также потушили почти мгновенно. Я смогла вздохнуть с облегчением, только когда увидела идущих к нам дядю и графа Туве. Слава всем богам! Спасены! Обещаю больше никуда не лезть и не делать глупостей.